Часть восьмая. Старые новости. Проспав большую часть дня, в сторону кровати я даже не смотрела. Впрочем, мне было чем заняться. Для начала я составила список, что брать с собой в Москву. Ну, понятно, одежду. Свои-то вещи я в основном перевезла сюда. Обувь — самое главное, чтобы непромокаемую. Хоть и морозы вполне солидные, но в Москве всё по-другому. На тротуарах грязь и слякоть. Так, поехали дальше. Диск со сканами старых газет, ноутбук, да куда ж без него. Пару учебников, чтобы составить для детей задачи к новому учебному семестру. Хотя нет, учебники вычёркиваем. Такие найдутся и в московской квартире. Пару банок варенья для мамы. Яблочного, конечно. Клубнику можно у тётушки утащить. И ещё, наверное, бруснику и банку чатни из яблок. Тут я опомнилась. едут то своим ходом. До двери дома меня никто не довезёт, поэтому надо всё-таки соразмерять планы и возможности. И в глубокой задумчивости застыла над разверстым зевом сумки. В общем, сборы были закончены примерно к половине десятого. Потом я минут сорок болтала по телефону с Розалией, которая подробно описала мне все процедуры, ею принятые и запланированные полные меню санаторской столовой, а также более или менее приличных мужчин, на которых, как она выразилась, можно взглянуть без слёз. Поняв, что тётушка отрывается на всю катушку и планирует это продолжать, я пожелала ей доброй охоты, на чём мы и распрощались. Выглянуло в окно ночь Снег, полная луна, и по сугробам от неё бежит дорожка. Ни одной живой души. Только чернеет дом напротив. Да До ветки яблони, стоящие прямо у забора, сплетаются чёрными линиями. Эх, почему же я рисовать не умею? Плотно задернула занавески и задумалась. Спать не хочется. Вот беда. Надо бы попробовать вогнать себя в дремотное состояние а уж из него легко и соскользнуть в объятия Морфея. Найду какую-нибудь нудную книжку, стану читать её в кровати, а ноутбук сам погаснет». «Это похоже на план», — сказала сама себе и поразилась, как странно прозвучал мой голос в пустом доме. Что обычно происходит с планами? правильно они Раньше или позже идут псу под хвост, и события катятся по абсолютно другой дороге. Тут я сама виновата, поскольку решила для начала заглянуть в почту, а там было письмо от Бекетова, то самое обещанное, с протоколом вскрытия Гаргадзе. Помимо, собственно, протокола, который ничего нового не описывал, всё те же множественные удары, был в письме и пересказ того как откомментировал результаты вскрытия маг и волшебник на пенсии Александр Георгиевич Глухих. А сказал он следующее. «Множественные, всего пять ударов, что даже при поверхностном наружном осмотре видно. Два следа на лице, причём они значительно бледнее, чем на других частях тела, а ведь это лицо, оно одеждой не закрыто, не защищено». Удары эти не сильные, от таких не умирают, и наносили их, судя по виду, уже по мёртвому телу. А вот другие… В протоколе указано, что у покойного сломаны три нижних правых ребра, их ещё называют ложными, поскольку они соединяются с грудиной не напрямую, а через хрящевые соединения. И сломаны они так, что внешне концы ребер пошли в брюшную полость, Такой удар можно нанести спереди левой рукой, если целить в печень. Причём удар должен быть очень сильным, а в нашем случае ещё и профессионально поставленным. Привёл он к разрыву печени, а это гарантированная скорая смерть. И ещё два удара можно предположить, сделанный подряд, очень быстро, скорее всего, кастетом, судя по ширине кровоподтёка. Справа, определённо справа, Такой удар приводит к тому, что трескается грудинная кость и следует рефлекторная остановка дыхания и сердечной деятельности, то есть можно сделать выводы, что били не в пьяной драке или разбойном нападении, а чтобы убить. Возможно, было так. Убийца, обои руки, амбидекстер. Первый удар он нанёс левой рукой спереди, неожиданно, во время разговора, и задал вопрос. Получив ответ, добил правой рукой с кастетом а уже потом разукрасил, чтобы создать видимость этой самой драки. Какой уж тут сон. Отложив ноутбук, я стала складывать кусочки в картинку, только вот получалось пока так себе. Получалось вот что. Феодосия и Гаргадзе работали вместе не только в баре. Были они любовниками или только напарниками, не суть важно, но у них была некая цель. Здесь в бежицах была. Цель эта нам пока неизвестна, но у парочки, получается, были конкуренты. Серьёзные конкуренты. И цель эта достаточно серьёзная, чтобы пойти ради неё на двойное убийство. Глухих ведь сказал, что бил профессионал. Да и тот удар ножом, которому били Феодосию, тоже не домохозяйка с овощечисткой нанесла. А раз убили, значит, они подошли к цели совсем близко. Предположим, что задачей было добыть некий предмет из монастыря чисто условно. ну, предположим, какую-то жутко редкую икону. Я знаю, что в хозяйстве матушки Евпроксей таких нет, но сказано же «предположим». Сама блондинка скинула рясу и доступа туда больше не имела. А почему, кстати? Ведь если бы эту гипотетическую икону она добыла, так и в бежицах бы не осталось, Значит, цель не была достигнута. Но в монастыре сейчас, кажется, около сорока монахинь. Могла ли она, будучи сестрой Феодосией, с кем-то подружиться настолько, чтобы переложить на чужие плечи свои поиски? Ой, вряд ли. А вот прощупать насельниц и отыскать слабое звено вполне могла. Вот не верю я, что среди сорока тёток в чёрных рясах нет ни одной, которая бы желала денег и свободы от нелёгкой монастырской жизни. То есть поиски могли продолжиться и после того, как из гусеницы сестры Феодосии получилась бабочка-официантка в баре. И если они добыли нашу редкую икону... Интересно, зачем Гаргадзе ездил в Тверь? Увы, не было у меня ответа ни на один из вопросов, так что я почистила зубы и затолкала себя в кровать. Завтра будет день. Я подумаю об этом завтра. Мама была на работе, так что дома было пусто. Вообще смешно. Московская квартира показалась мне какой-то не по размеру, что ли. Вроде бы она по площади куда больше моей части домика, но там я чувствую себя словно улитка в своей раковине, всё по мне. А здесь слишком много места, слишком шумно за окном, чересчур хорошо слышен телевизор у соседки сверху. Ладно. Не стану терять времени, у меня был план, вот его и надо выполнять. Я села за стол в своей комнате, привычно поведя пальцами по нацарапанному на боковой стороне столешницы сердцу. Это я в шестом классе навсегда влюбилась в Витьку Солёного. В мае. А когда мы 1 сентября пришли в седьмой класс, оказалось, что я за лето Витьку переросла на полголовы, и любовь моя тоже куда-то подевалась, но вырезанное сердце-то уже было на месте положила перед собой листок бумаги и стала писать очередной список. Кажется, уже говорила, что это одна из моих самых стойких привычек. Итак, первое позвонить Олегу и договориться о встрече. Второе сходить в банк, нужно выяснить варианты перевода унаследованных денег на мой счёт. Третье Проследить, чтобы мама сделала то же самое, потому что, если ей не напоминать, она так и будет жить неделю до зарплаты на гречневой каше. Да, ещё я хотела найти какое-нибудь агентство или специалиста, чтобы проследил историю семьи, но, пожалуй, об этом надо будет посоветоваться с другим приятелем Бекетова, юристом Ренатом. Что-то цепляло мою память при словах «банк» и «наследство», И я вспомнила, там в ячейке была ведь не только произведшая на меня сокрушительное впечатление балалайка. Там ещё были тетради с дневниками, бабушкиными записками за много лет. Почему-то я сомневаюсь в том, что она отмечала рост цен на продукты или дрязги на работе. Не тот был характер. Да и маловато записей за 40 то лет. Там должно быть что-то важное. Может, и об истории семейного дара найдётся пара слов, и не нужно будет копаться в архивах города Бежицы. Ладно, и ещё одно, о чём я бабушку никогда не спрашивала. А где, собственно, мой дед? Отец ушёл от нас давным-давно, потом в какой-то момент пытался вернуться, но бабушка его не пустила даже в прихожую, вышла на лестницу и разговаривала там. Недолго разговаривала, минут десять. Я пыталась подслушать. Это был тот же самый шестой класс, и я активно осваивал окружающий мир, но они говорили слишком тихо. Ну ладно, это неважно Во всяком случае, существование отца мною было зафиксировано, а дед... Надо ещё раз пересмотреть документы, оставшиеся от бабушки. На звонок Олег ответил не сразу и говорил нетерпеливо и отрывисто. Понятно было, что он занят. Я представилась. «А, от Стаса. Вы там что-то должны были привезти, так?» И привезла флешку. «Отлично. Я сейчас не могу сказать точно, когда освобожусь, но это будет сильно позже, часов 8-9 вечера. Нормально?» «Вполне». «Тогда наберу». И он отключился, не прощаясь. Ладно, простим его. Когда мне звонили во время перемены, я тоже не особо растягивала разговоры. Тогда взглянула на часы половины четвёртого. Ну да, в дороге прошёл почти целый день. А что делать? Но в банк вполне успеваю. Тетрадь я из ячейки вытащила, но отказываться от этой услуги не стала. Мало ли, что мне ещё понадобится убрать подальше от чужих глаз. А теперь домой. И начнём чтение. Самое раннее из доставшихся мне тетрадей начиналось с января 78 -го года. Я прикинула, отцу вот-вот исполнится 18, маме ещё только 10 лет, и до знакомства почти целая вечность. Прад дед ещё жив и не станет его только через 16 лет. В девяносто четвёртом, а больше я ничего и не знаю. Нигде работала тогда бабушка. Не была ли она замужем? Была ли она вообще замужем? Ладно, надо будет сегодня-завтра посмотреть оставшиеся от неё документы, а пока читать. Первый сюрприз поджидал меня на четвёртой странице. Вообще текст был плотный. И от того, что почерк у бабушки тогда был убористый и ровный, и от его насыщенности. Я была права, она не писала о всякой повседневной ерунде, вроде разговоров с коллегами или не сданного отцом экзамена в первую сессию. Зато я узнала, что мой отец поступил сразу после школы в МГУ на исторический и после первой же сессии вылетел оттуда за не сданную физкультуру. Физкультуру? А? Каково? Ещё прояснилось, наконец, с квартирой. Жили они тогда, в начале 80-х, чёрте где, выхина И была у бабушки на двоих с сыном двухкомнатная квартира в пятиэтажке. Не густо, прямо скажем. И как же эти сказочные хоромы превратились в наши апартаменты, почти в самом центре города. И получается, что история о том, что Михаила Николаевича Каменцева бабушка знала практически с пелёнок, тоже неправда. А где же тогда правда? только здесь, в дневнике, потому что он писался для себя, а себе врать чаще всего смысла не имеет. Ну так вот, а на четвёртой странице было написано «Сегодня приходил человек с домрой, я отдала пятую часть». И слово «домра» вот так и было подчёркнуто. Отложив тетрадь, я задумалась. Понятно, что ничего не понятно. «Нет, неправда. Домра отлично рифмуется с той самой балалайкой, которая лежала в банковской ячейке и дожидалась меня. Но вот пятая часть. Часть чего?» «В принципе, чего угодно, от пирога с яблоками до кучи денег. Но какое отношение это имеет к Александре Михайловне Голубевой, врачу-кардиологу моей бабушке?» «Пирогов она отродясь не пекла». Для этого, как и для готовки вообще, три раза в неделю приходила домработница. Варила обед и ужин, убирала квартиру, если нужно было, гладила бельё. А куча денег — красивая картинка, какому-нибудь роману вроде острова сокровищ», но уж точно не из нашей жизни. У бабушки даже драгоценностей особых не было, только серьги и кольцо сапфиром до да нитка жемчуга. И то, и другое она носила, не снимая, и по завещанию оставила маме. Тут мои размышления прервал телефонный звонок. «Тата, это Олег. Я освободился раньше, так что можем встретиться прямо сейчас». «Отлично. А вы где территориально?» «На Петровке». Секунду подумав, я махнула рукой. «Слушайте, наверное, проще всего будет, если вы заедете ко мне. Улица Фадеева, знаете?» Он хмыкнул. «А то!» «Диктуйте адрес. Ну, на садовом пробка, конечно, но, думаю, за полчаса я доберусь». Заглянув в холодильник, я скептически покачала головой. «Кормить голодного мужика после работы тут явно нечем. Оставленный мамой бульон и котлету я съела по приезде, а больше ничего и нет. Йогурт какой-то. Ладно, от яичницы ещё никто не отказывался». Закрыла дверцу и рассмеялась. «Кажется, у меня вошло в привычку кормить по вечерам захожих полицейских. Вот брошу музыкальную школу, открою столовую и назову её «Подвесами Фемиды». Вот интересно, мама придёт одна или с кавалером? И что говорить про Олега? А, ладно, чтобы яда не подобрала подходящие слова». Мама не появилась ни в восемь, ни в девять. Позвонила в половине десятого и сказала, что не придёт вообще, чтобы я не беспокоилась, и мы увидимся завтра вечером. Пожелав ей спокойной ночи, я отложила телефон и растянулась на диване в гостиной, перебирая в памяти разговор с гостем. Содержимое флешки он сразу же посмотрел на моём ноутбуке, потом прочёл дополнение по вскрытию Гаргадзе и высоко поднял брови. Ого! «Это кто ж там у вас в бежицах такой знающий?» «Помимо Стаса?» — усмехнулась я. «Именно помимо нашего общего друга. Александр Георгиевич Глухих, патологоанатом на пенсии. Серьёзный спец. Значит, Стас хочет, чтобы я пошарил насчёт татуировок, а орудие убийства женщины обнаружили? Если там не указано, я кивнула в сторону компьютера, значит, нет». Олег нахмурился. «Знать бы ещё, что искать!» — пробормотал он. «Длинное, узкое, обоюдо острое лезвие. Хочется сказать, что это был кинжал или что-то вроде...» «Стилет!» — предложила я. Он кивнул. «Ну да, стилет. Не современно, но вполне действенно. Проблема только в том, что она не опасалась своего убийцы. Удар-то нанесли в спину». Тихо подкрался. Снег скрипел. Выпал свежий снег и подморозило. Невозможно было пройти по тропинке беззвучно, понимаете? «Понимаю. Кстати, а что наш общий друг?» Он снова подчеркнул это выражение. «Что он пишет насчёт следов на дорожке?» Развернувшись к ноутбуку, он стал искать это место в протоколе. «Хм, занятно. Что пишет? Я не прочла или не обратила внимания на это место?» «Возможно, ваш неизвестный шёл за женщиной след в след, потому что остались только слабые отпечатки её уги. Ну да, если подморозило, то рисунок подошвы никак не разглядишь». Пробормотал он себе под нос, разглядывая фотографии. «Но тогда получается, что нога убийцы маленькая, а размер у убитой женщины тридцать девятой. Или это не он, а она?» — проговорила я а слепки со следов снимали. Я лишь пожала плечами. Мне точно было не до того. Знаете ли, первый раз в жизни увидела криминальный труп не по телевизору, а чуть не сказала живьём. Позвоните Стасу и спросите. «Так я и сделаю», — кивнул капитан задумчиво. «Ну, хорошо, Тата, спасибо вам за ужин. Я пойду, пожалуй, чтобы не компрометировать девушку-друга». «Идите», — согласилась я. Правда, скомпрометировать меня трудно, но всё равно. Обсудить мы всё обсудили. Еды никакой не осталось. Он тихонько фыркнул и поднялся из кресла. Вот ещё, что я хотела спросить. Ренату сейчас набрать удобно. Я звонила днём, но он, видимо, был занят. Отключён, что ли? Я кивнула. Он вроде бы в Казань собирался съездить к родне. А зачем вам наш модный адвокат? «Всего-навсего хотела проконсультироваться, чтобы не наткнуться на жуликов. В Москве же есть агентство, занимающееся восстановлением истории семьи. Вот, хотела такое найти». Олег задумался. «Знаете, я никогда к таким не обращался, незачем было, но...» «Давайте так. Вы пришлёте мне список названий и адресов, а я их проверю по своим каналам. Почта моя есть, ну и хорошо». А по пересечению множеств я завтра посмотрю, что можно отыскать. Полицейский ушёл, а я устроилась на диване и стала думать о том, какие странные зигзаги вырисовывала моя жизнь. Но в самом деле, ещё полгода назад я и не слыхала о бежицах, а теперь переехала из Москвы в этот постепенно истаивающий, усыхающий городок. Сменила хорошую квартиру практически в центре столицы на смешной маленький деревянный домик. Спасибо, что с удобствами. Приятельствую с монашками. Кручу роман с провинциальным полицейским. Пытаюсь изучить историю семьи. Первый раз за 30 лет жизни задумалась, откуда взялись все те деньги, на которые бабушка поменяла квартиру, жила припеваючи со мной и мамой, и еще и в наследство нам оставила неплохую сумму на счете. Вот только на этот вопрос, боюсь, никто мне не ответит. бабушки нет, маму спрашивать бессмысленно, а нанимать частного детектива для этого как-то уж совсем было бы не камильфо. Тут мысли мои прервал телефон. Звонила мама, потом проездилась тётушка с отчётом по санаторным развлечениям, потом я полчаса болтала со Стасом, аж ухо устало. Договорив распрощавшись... Уже совсем собралась отправляться в кровать, но телефон снова ожил. Звонил дядя Миша. Слышно было плохо, будто сквозь слой ваты, но голос у него был бодрый и какой-то помолодевший. Он расспросил меня, как мои дела, а на вопросы здоровья воскликнул, что всё отлично. «Михаил Николаевич, а вы в бежице возвращаться планируете?» — спросил я. «У меня ж ваши коробки остались». «Да». «Я и забыл о них. Ну, пусть полежат ещё, ладно? Тебе же не мешают». «Ну, просто я сейчас в Москве, и тётушки нету, дом пустой». Тут в его голосе появился оттенок некоторого недовольства. «В доме никого нет? И что, всё так и лежит просто в каком-нибудь шкафу?» «Почему в шкафу?» — удивилась я потому что женщины от чего то считают, что лучшее место для ценностей среди их нижнего белья. Мне очень захотелось ответить резко, что я вообще-то не обязана хранить чужие сокровища. Я не сторожевая собака, но удалось держаться. «Все в ячейке Альфа-банка, который на улице Шишкова», сухо ответила я. «Если вы в бежицах, то я завтра же приеду и все вам верну». «Нет, таточка», — засмеялся он. Я появлюсь в лучшем случае к Новому году, если доктора позволят. Сейчас я в Мюнхене. Меня здесь в клинике прооперировали, а теперь курс реабилитации. — Понимаю. — Ну что же, здоровья вам, Михаил Николаевич. Звоните. Попрощавшись, я минуту сидела на диване неподвижно, глядя куда-то в пространство, потом рассмеялась. — Ну и дура же ты, Голубева, — сказала сама себе. Волновалась, что бедного старичка обидели злые риэлторы, а у него денег достаточно, чтобы оперироваться и курс реабилитации проходить в Германии. Нет, ну какого же чёрта он изображал нищего возле церкви? Ещё немного, побулькав злостью, я успокоилась. В конце концов, это ведь я сама всё придумала. Бедность, валившиеся щёки, жуликов. А получается, что наш бывший сосед, та ещё акула, проглотит и не заметит. И чего из-за этого волноваться? Чужой человек. Да, давний знакомый. Да, бабушка с ним дружила. Да, мне казалось, что ко мне Михаил Николаевич относится по-родственному. Вот только с чего я решила, что это всё правда? Махнув рукой, я разыскала в шкафчике какой-то выдохшийся коньяк, с которым давно-давно мама пекла что-то новогоднее, и выпила рюмку. Отпустила. Перед сном я решила еще почитать дневник, но освоила едва пару страниц. Сон сморил меня как раз на том, что отец поступил в полиграфический институт на вечернее отделение и устроился работать в типографию помощником наборщика. Бабушкино недовольство сквозило в каждом слове, а вот для меня, отец, которого всю жизнь как бы не существовало, внезапно стал живее и чуть симпатичнее. Утро уже традиционно началось с телефонного звонка. Правда, на сей раз по делу. Олег, коротко поздоровавшись, сообщил, что отправил мне список агентств, которые можно считать более или менее приличными. Потом, хмыкнув, добавил «Но расценки у них, так что я бы лучше подумал, что именно нужно, и сам во всякий архивы написал». Тут я вспомнил архив в Бежицах длинные полки и залежи пыли, и покачала головой. Никто туда лезть не захочет. вы ждут пару недель, потом ответят. Ничего, мол, не нашли, извините. Впрочем, расценки в самом деле оказались крутые. Список агентств состоял, собственно, из трёх пунктов. У одного агентства стоимость поиска на три поколения вглубь начиналась от 500 тысяч рублей. Два других ценили свои услуги чуть ниже, но ненамного. «Ладно, деньги-то у меня есть, спасибо бабушке, но, пожалуй, я найду им другое применение». Мысли мои вернулись к всё тому же вопросу. Так откуда бабушка взяла деньги на то, чтобы поменять плохую квартиру на очень хорошую, жить безбедно больше тридцати лет, да ещё и в наследство оставить вполне приличный счёт? Ещё же денежные реформы какие-то были» похоже что ответы снова надо было искать в бабушкином дневнике где я вчера остановилась на том что отец поступил в полиграфический следующая запись получено письмо от веры из бежец просит приехать потому что михаил иванович болеет и тяжело через две строчки и две недели запись родной город не порадовал отец был плох но улучшение мы добились «Надеюсь, больше никогда не придётся туда ехать». Хм, это помечено апрелем 82-го, а прадед умер в 94-м, то есть прожил ещё 12 лет. Неплохое улучшение. И вот готова поклясться. Это тот самый семейный дар, от которого отказалась бабушка. А на следующей странице в самом низу снова загадка. Приходил человек с гуслями, Отдала пятую часть. Как говорил В, бас не приедет никогда. Осталась свирель? Так, во-первых, кто такой В? Ну, если учесть, что батюшка мой был Константин Васильевич, нетрудно предположить, что В — это мой загадочный дед, Василий Голубев. Хорошо, уже что-то. Во-вторых, у нас получается перечень пяти народных инструментов. Можно предположить, что наличие такого инструмента является паролем, и по нему выдается пятая часть некоего условного пирога. И ко всему этому имеет отношение мой дед. «Пиастры, пиастры!» — прокричал скрипучий голос в моей голове. После чашки кофе наступило некоторое прояснение. Я решила отложить дневник. Очень уж насыщенное чтение нервный какой-то, и начать разбираться в бабушкиной комнате. С документов начать, разумеется. Окна во двор, зелёные шторы, светло-жёлтые стены, неширокая кровать в углу. Ну да, бабушка была в некотором роде приверженкой спартанского образа жизни. Я знаю, что если сяду на эту кровать, то она покажется мне ещё и очень жёсткой. У окна кресло и круглый столик — Сюда бабушка ставила ноутбук. У стены напротив кровати небольшой комод. На стене над кроватью осенний пейзаж с церковью, над комодом мужской портрет. Никогда бы не задумывалась, чей именно, а теперь подошла близко и стала вглядываться в крупные черты лица. Глубоко посаженные темные глаза, плотно сжатые губы, высокий лоб с залысинами, седые виски, совершенно незнакомое лицо. Подпись автора есть, но неразборчиво абсолютно. Это надо обращаться к специалисту. Зато можно попробовать разобрать дату. Где-то у меня была лупа. Разобрала. Лупа, фонарик и неоднократное обращение к известной матери помогли. 1958 год. Тут я поняла внезапно, что в комнате стало темно, а ещё что я ужасно хочу есть. Посмотрела на часы и присвистнула половина четвёртого. Неудивительно, что в желудке соловьи свищут. Надо быстренько перекусить и сбегать в магазин. В холодильнике пусто. Мама придёт с работы и захочет поужинать. Да и вообще, мало ли, кто заглянет на огонёк. Вечером, после того, как мама поужинала и устроилась с удобством, кресло, плед, телевизор, чашка чаю... Я села рядом в такое же кресло и спросила. «Мам, вы с отцом в каком году поженились?» «В А уехал он от нас когда?» «В 93-м. Голос у неё был ленивый и сонный, расслабленный, поэтому я продолжила расспросы. «Интересно, куда?» «Ну, сперва-то не слишком далеко. Ему от издательства комнату дали где-то в районе аэропорта, А потом не то в Омск, не то в Томск. Я всегда эти города путаю. А что?» Тут она дёрнула рукой, подхватила падающую чашку и села прямо. «Погоди, почему ты спрашиваешь?» «Почему бы и нет?» «Прошло столько лет, что могу и поинтересоваться. А где он теперь?» «Не знаю и знать не хочу». Она встала и посмотрела на меня сурово. «И тебе незачем. Спокойной ночи». Показав язык захлопнувшейся двери, я выключила телевизор и ушла к себе. Омск и Томск она путает, ну надо же! На утро я дождалась, пока мама уйдёт на работу. Чашка кофе, бутерброд и снова в бабушкину комнату. Вчера я увлеклась портретом, а сегодня только погляжу на него, поздороваюсь и займусь поисками документов. Конечно, я их нашла. И не так долго пришлось ковыряться в старых вещах, прежде всего потому, что всю одежду мы после похорон отправили на благотворительность. Не знаю уж, кому и как пригодятся деловые костюмы и шёлковые блузки, но бабушка именно так распорядилась в завещании. Довольно большая деревянная шкатулка с какой-то странной резьбой на крышке, если долго смотреть, на неё начинала кружиться голова, и кожаная папка золотым тиснением к пятидесятилетию работы в системе здравоохранения Москвы. Аккуратно закрыв дверцы комоды, я унесла всё это в свою комнату. Даже не знаю, отчего, но мне не хотелось, чтобы мама знала, что я занимаюсь этими поисками. Вру, знаю. Очень уж резко она вчера отреагировала на вопросы об отце. Конечно, это мужчина, который её бросил, но слишком много лет прошло для настоящей обиды. Было там ещё что-то, о чём я предпочла бы узнать. В поздравительной папке лежали документы. Первыми мне попались свидетельства о рождении бабушки и о её браке. Я убедилась, что всё правильно угадала про деда. Действительно звали его Василий Александрович Голубев, и родился он 7 мая 12 года 1912. Ого. А отец выходит Появился на свет, когда деду было под 50 Ничего себе! Но вот сведений о том, куда Василий Александрович делся, в конце концов, я не обнаружила, хотя сейчас ему было бы много больше ста лет, так что можно с уверенностью считать, что в живых его нет. А вот отец вполне может быть жив. Ему 60 некоторые в этом возрасте детей заводят, и я его найду». Остальные бумаги в папке были менее интересными, хотя проглядеть их на досуге будет любопытно. Почётные грамоты, какие-то документы по обмену квартиры, несколько страниц с стихами, написанными твёрдым мужским почерком. Аккуратно сложив всё обратно, я закрыла папку, сунула её в свой бельевой шкаф и раскрыла шкатулку. Несколько стопок пожелтевших писем, перевязанных, как это показывают в кино, Красная ленточка, синяя, простая бечёвка. Я взяла за пачку, схваченную и стала читать. Не промахнулась. Это были как раз-таки письма, подписанные Константин. И какое-то время он действительно прожил весьма далеко от Москвы, в Иркутске. В Иркутске, слышишь, мама? Но вот последнее письмо десятилетней давности — Несло штемпель московского почтового отделения. Да и обратный адрес был указан вполне здешний, московский, в Измайлова. В Измайлова? Рукой подать полчаса на метро? Оставалось сделать последний шаг, узнать телефон и позвонить. И тут я испугалась. Что я скажу этому совершенно чужому, незнакомому человеку? И я временно дезертировала. Другие две пачки писем даже просматривать не стала убрала всё обратно в шкатулку и её тоже прибрала подальше от глаз, вслед за коричневой кожаной папкой. Вернусь к дневнику, мало ли какие сюрпризы готовят мне бабушка. Довольно долго всё шло ровно, то есть ровно-то на родной земле не бывает, но возникающие проблемы бабушка разруливала. Вот только с сыном непонимание становилось всё глубже. Серьезные изменения показала мне запись от ноября 87 -го года. Пришло письмо от В. Прямо шпионские страсти какие-то. Листок бумаги без обратного адреса и подписи обнаружился в почтовом ящике. Он сообщил, что у него рак. Врачи в той стране пытаются остановить процесс, но он не верит. Сообщил, что свирель и бас не придут. Значит, оставшиеся части мои. На днях позвонит его друг и скажет, что делать дальше. Следующая запись, недели позже. Я читала, и перед моим внутренним взором стояла бабушка, прямая спина, лицо снежной королевы, ледяной взгляд, плотно сжатые губы, гладко собранные волосы. Она была очень красивой в молодости, Александра Михайловна. Встретились с М.Н., будем переезжать в другую квартиру. «Что-то ещё скажет Костя, впрочем, это неважно». Они переехали в самом конце восемьдесят седьмого под Новый год, а через месяц отец познакомился с моей мамой. В мае они поженились, и об этом бабушка тоже написала, конечно. «Девочка очень юна и смотрит на всё вокруг широко раскрытыми глазами. Надеюсь, теперь сын угомонится, как вовремя мы переехали». М.Н. сообщил, что В. при смерти осталось не больше месяца. Он заглядывает к нам довольно часто, раз-два в неделю, благо живёт в соседней квартире. Хорошо бы понять, что ему нужно. В соседней квартире, чёрт, меня побери! Так значит, дядя Миша был хорошо знаком с дедом. Настолько хорошо, что именно ему Василий Александрович поручил позаботиться о жене и сыне, Вот откуда взялось знакомство. А я догадала, что общего было между светским львом, настройщиком роялей, и суровой старухой-врачом. Оказывается, это было общее прошлое. Вот только совсем не такое, о котором не рассказывали. Ну что же, теперь я знаю, кому задавать интересующие меня вопросы. Конечно, он ответит не на все. История Долгаловых и их, наших, семейных способностей... Остаётся пока загадкой, но я буду копать и докопаюсь. В какой-то момент мне показалось, что я сейчас свихнусь от этих мыслей. Надо было немедленно переключиться, и я вскочила. Выйти на улицу, пойти куда-нибудь, посмотреть картины, что-то срочно нужно сделать, чтобы перестать думать. Одевшись, я вышла из дома, глубоко вдохнула морозный воздух и пошла к метро. «Картины? Отлично. Будут картины». Два часа в Пушкинском среди импрессионистов не полностью привели в порядок мои мысли, но всё же достаточно, чтобы привнести в них логику. Я поняла, что мне необходимо с кем-нибудь поговорить и стала перебирать знакомых и друзей, чтобы найти жертву. Мама отпала в полуфинале. Отвлекать Розалию от санаторных радостей было бы негуманно. Стас на работе. Вспомнив эсфирь, я поморщилась. Точно не тот случай. Даже когда мы были более или менее подругами, и то бы я не стала делиться с ней всеми этими сомнительными подробностями. А уж сейчас... Прибрала в телефоне знакомых. Не так их и много. Я, оказывается, вполне себе интроверт. Смешно. И, наткнувшись на полузабытое имя Анастасия Леонидовна, неожиданно даже для себя набрала номер бывшей директрисы моей бывшей музыкальной школы. Она удивилась, конечно. Я и сама несколько балдела от своего выбора. «Таточка, а приезжай-ка ко мне», — предложила внезапно Анастасия Леонидовна. «Домой?» — спросила я без восторга. «Кажется, жила она где-то далеко на юго-западе», «Да зачем же? Я сейчас на работе, сюда и приезжай. Ты же знаешь, где большой зал консерватории?» Поинтересовалась она со смешком. «Да, вроде бы, если только он не переехал за время моего отсутствия». «Ну вот, правое крыло здания, крайний подъезд, нотная библиотека. Скажешь на вахте, что идёшь в отдел рукописи ко мне. Пропуск я тебе закажу». «На третий этаж идите!» — буркнула тётка-вахтёрша и вслед мне добавила «Ходит и ходит, покою нет». В ответ я только хмыкнула и взлетела по лестнице на третий этаж. Анастасия Леонидовна совсем не изменилась, хотя о чём я? Прошло всего-то полгода. Это мне кажется, что солидный кусок жизни пролетел, проскочил мимо, столько всего со мной и вокруг меня происходило. Как выяснилось, увольнение из школы пошло ей только на пользу. Отдохнув пару месяцев, Анастасия Леонидовна обзвонила своих знакомых, друзей и учеников и уже через три дня прошла собеседование на толщность заведующей отделом рукописей. У неё снова был свой кабинет, крохотный, на один стол и два стула, зато отдельный и с окошком, глядящим точно на левое ухо бронзового Чайковского. Да и в зарплате она выиграла немало. Новостями мы обменивались довольно быстро. Надо заметить, место моей работы показалось бывшей директрисе довольно экзотическим. Ну, а потом она посмотрела на меня с некоторым скепсисом и сказала, «Значит так, сейчас я сделаю нам кофе, и ты расскажешь в подробностях, что тебя беспокоит». «Беспокоит?» — удивилась я. именно. — твёрдо ответила Анастасия Леонидовна. После этих слов она встала из-за стола, изящным движением обогнула угол стола и подошла к скромному шкафчику, в каких на старых кухнях хранились соль, сахар и пачки чая со слоном. Вот только внутри этого шкафчика оказалась вполне современная кофеварка «Неспрессо». Тут я выдохнула с некоторым облегчением. Растворимый кофе тоже пришлось бы выпить, а у меня от него и сжога. И сливки нашлись, и коричневый сахар был в небольшой серебряной сахарнице, и пара фарфоровых чашечек, и даже сыпучее хрустящее курабье с подсохшей каплей повидла. Допив кофе, я отставила чашку и начала рассказывать обо всём, что случилось и выяснилось за последнее время. Заодно и сама будто по полочкам раскладывала события и факты, да и собственные умозаключения. Значит, «Василий Александрович Голубев и Михаил Николаевич Каменцев», задумчиво протянула моя собеседница. «Первое имя мне точно не знакомо, а вот второе...» «Погоди-ка минутку». Вытащив мобильный телефон, она решительно ткнула в экран. Когда там ответили, заговорила вдруг ласковым голосом, каким иной раз беседует с маленьким, но сообразительным ребёнком. «Полина Эммануиловна, как вы сегодня?» «Погуляли. Сегодня хорошая погода. Даже солнышко выглядывало. Кончился сыр?» «Хорошо. Я сегодня загляну к вам. Конечно, не сложно. Вечером после работы и загляну. Полина Эммануиловна, скажите, а вы не помните такую фамилию?» «Каменцев. Настройщик рояля, это я знаю, но что-то было ещё с ним связано». «Ах, вот как!» Несколько минут её неведомая собеседница о чём-то рассказывала, пронзительный, чуть дребезжащий голос долетал до меня, хотя слова и были неразличимы. Наконец они попрощались. Анастасия Леонидовна отключила телефон и уставилась на меня. «Что?» — спросила я, занервничав. «Что такое?» «Помимо настройки роялей, твой Каменцев, он не мой». Открестилась я немедленно, он свой собственный. Помимо настройки роялей, твой Каменцев был хорошо известен всей Москве и ее окрестностям как непревзойденный консультант в области антиквариата вообще и фарфора в частности, в особенности лиможского. Потрясенно глядя на нее, я выругалась очень плохими словами, потом, спохватившись, зажала рот ладонью. «Ты не знала?» — поинтересовалась Анастасия Леонидовна с некоторой насмешкой. Я потрясла головой. «Ну вот, теперь ты в курсе. И что будешь с этим делать?» «Я, ну, буду копать в эту сторону, разыскивая следы деда», — ответила я неуверенно. «А ты уверена, что это нужно делать?» «Если твой дед вынужден был эмигрировать, я почти уверена, что эта необходимость была именно с антиквариатом связана». «Да ну, это произошло 40 лет назад, задолго до моего рождения. Нет уже даже той страны, в которой торговля антиквариатом была полуподпольной. Что может мне грозить, кроме находки парочки неаппетитных протухших секретов?» Она вздохнула. «Конечно, ты права. Я попросту старая глупая училка, навсегда боящаяся государственной машины. Но будь осторожней, пожалуйста. Буду, — пообещал я твёрдо. Уже уходя, я слегка помялась и спросила, а можно ещё минуту у вас отниму? Попробуй, — весело ответила Анастасия Леонидовна. Ко мне тут приезжала эсфирь. «Литвакова? Интересно», — пропела директриса. «Рассказывай». «Да особо рассказывать нечего. Приехала, погостила у меня несколько дней, погуляла по городу, пококетничала с моим... Эх, молодым человеком и устроилась в ту же школу, где я работаю. У нас же вечно не хватает педагогов, понимаете?» Тётушка сказала, что эсфирь примеряла на себя мою жизнь. «Вот». Анастасия Леонидовна помолчала, выстучила пальцами по крышке стола какой-то сложный ритм и сказала, «Твоя тётушка хорошо сформулировала, но, думаю, ты можешь не волноваться». «Эсфирь, при знакомстве она издаёт такой нежный звон, словно золотые монетки падают. Пока не присмотришься и не поймёшь, что золота-то нет, только пустая ваза». Ну, хрустальная, эффектная, но пустая. Сравнение было красивым, я приободрилась. В самом деле, мой дом, мою Розалию, могилу моего прадеда уж точно никому не отнять, верно ведь? Но Анастасия Леонидовна продолжала. «Возможно, тебе стоит задуматься о возвращении в Москву. Нет, нет, не сразу», — добавила она, услышав мой протестующий писк. «Закончи учебный год, а там и подумай. У нас здесь как раз в мае-июне освободится должность хранителя. Ты и выпустишь класс, как раз разберёшься со всеми секретами, поймёшь, нужен ли тебе именно этот молодой человек». И она ослепительно улыбнулась. Вернулась домой, я успокоенная настолько, что возможный звонок отцу меня больше не пугал. Я решила действовать, пока настрой не потерялся, и позвонила Олегу. Судя по голосу довольному и чуть ленивому, он только что пообедал, взглянув на часы, я сделала поправку и пополдничал заодно. «Скажи, пожалуйста, сложно ли получить телефон человека по году рождения фамилии, имени и отчеству?» Взяла я быка за рога. «Ну, это смотря какая фамилия», — протянул Олег. я «Ежели, скажем, Петров Михаил Иванович, то сложно. Вариантов будет до чёрта. А если Карл Августович Слиппенбах, то всё проще». «Голубев Константин Васильевич. Родился 19 мая 60 -го года в Москве. Отбарабанила я». Ещё я знаю, что примерно в 95-м он ненадолго переезжал в Иркутск, а потом вернулся в Москву и жил в районе Измайлова. Только насчёт прописки не в курсе. А именно родители известны? По звуку мне показалось, что Олег придерживает трубку ухом и записывает данные на бумажке. Это меня успокоило. Значит, хотя бы попытается что-то узнать. Я продиктовала данные деда и бабушки, он похмыкал и сказал... «Попробую, но ничего не обещаю. Это надо так понимать, что ты решила не связываться с агентствами». «Пока да. Что смогу, накопаю сама, а там видно будет». «Ладно, жди». Не прощаясь, он отключился. Положив телефон на стол, я подумала, что фраза «там видно будет» стала такой часто употребляемой, ну, по крайней мере, в моём лексиконе, что можно уже произносить её как аббревиатуру «ТВБ». И значок заказать с этими буквами, и тыкать в него пальцем каждый раз, когда говорит лень. Какое-то время я развлекалась тем, что вспоминала разные ситуации из последнего времени и применяла к ним эту аббревиатуру. Подходило отлично. Впрочем, глупости вылетели из головы, когда я услышала, как поворачивается ключ во входной двери. «Мама, а у меня ужин не готов!» Выдохнув, я надела улыбку и пошла ей навстречу. Мой телефон брякнул как раз тогда, когда мы уже перешли к чаю. Мама даже не обратила на это внимания. Впрочем, сегодня она вообще ни на что не обращала внимания, глядела то в чашку, то в окно и улыбалась. В сообщении было три телефонных номера и приписка. Первый — вряд ли, отсидел 8 лет за пьяную драку и убийство по неосторожности, недавно вышел. Второй — водитель-дальнобойщик. Третий — директор небольшой типографии в Балашихе. Написав ответную благодарность, я встала и пошла мыть посуду. 8 вечера вполне можно позвонить по третьему номеру если это и в самом деле мой отец договориться о встрече на выходные